Новые игрушки. Не успела карета, увозившая графа Киприана фон Бракеля, семьей повернуть за холм, как Фаддеев фон Бракель живо скинул свой зеленый суртук с красным жилетом, живо одел простую суконную куртку и два-три раза провел широким гребнем по своим волосам. Потом он глубоко вздохнул, потянулся и воскликнул. «Слава тебе, Господи!» Дети тоже живо переодели свои праздничные платья и почувствовали себя весело и легко. «В лес, в лес!» — закричал Феликс, выделывая самые высокие радостные прыжки. «А разве вы не хотите сначала посмотреть, что вам привезли Герман с Адельгундой?» — сказала им мать. «И Христлиби?» которые еще раньше, когда вытащили ящики, уже с любопытством их осматривала, показалось, что это отлично можно теперь сделать, а затем останется еще много времени, чтобы набегаться в лесу. Феликса трудно было убедить. Он говорил, «Ну, что могли хорошего нам привезти глупый мальчишка в шароварах со своей разряженной сестрицей?» Относительно наук... Они еще умеют довольно хорошо поболтать. Но он рассказывает о льве и медведе и знает, как ловят слонов. А потом вдруг пугается моего султана. Носят на боку саблю, а сам вопит, кричит и прячется под стол. Не дурен охотник. Ах, милый, хороший Феликс, давай только немножко рассмотрим наши шкатулки, просила Хрислиба. А так как Феликс всегда старался сделать все для нее приятное, то он отложил беготню по лесу и терпеливо уселся с христлибой у стола, на котором стояли шкатулки. Мать открыла их. Но тут, мои любезные читатели, вы уже, конечно, испытывали удовольствие получать все эти прекрасные, богатые подарки от родителей, или расположенных к вам друзей в день веселой годовой ярмарки или еще на Рождество. Вспомните-ка, как вы радостно ликовали, когда перед вами лежали или стояли блестящие солдатики, человечки с ручными шарманками, великолепно одетые куклы, хорошенькие сервизы, роскошные книги с картинками и тому подобное. Вот такая же радость, как вы тогда испытывали, теперь охватила Феликса с Христлибой, ибо в ящиках оказалась целая масса прелестных блестящих вещей. А кроме того, было еще множество всевозможных сластей, так что дети только и делали, что всплескивали руками и восклицали, «Как красиво! Как красиво!» Но сверток с конфетами — Феликс с презрением отложил в сторону. И когда Христлиба стала просить его не выбрасывать, по крайней мере, ледиться за окошко, как он сейчас же хотел это сделать, то он хоть и удержался, но раскрыл сверток и бросил несколько конфет подошедшему к нему султану. Тот обнюхал их и недовольно отвернул морду. «Ну, вот видишь, Христлиба!» — с торжеством воскликнул Феликс. Даже султан не хочет есть эту гадость. Что же касается остального, то изо всех игрушек больше всего Феликсу понравился бравый охотник, который, если дернуть его за нитку, висевшую сзади из-под куртки, прицеливался из ружья и стрелял в цель, отстоявшую от него в трех шагах. Затем заслужил еще расположение человечек, который, если надавить кнопку, любезно раскланивался и наигрывал на арфе. Но из всех вещей больше всего понравились ему ружье и охотничий нож, деревянные и посеребренные, а также великолепная гусарская шапка и патронтаж. Хрестлиба же очень обрадовалась нарядно разодетой кукле, и полному блестящему набору принадлежностей домашнего хозяйства. Дети совсем позабыли о лесе и полях и до позднего вечера провозились с игрушками. Потом они пошли спать.